Глава 20, Вторая власть. «Ты понимаешь, что это такое? Это не Ри, который прилетел, считай, покрасоваться и проверить, где и как нас похоронили. Она импат, причем сильнейший. И она запросто поймет, что тут на самом деле происходит, как только сядь корабль!» Скрипач уже потерял терпение и принялся орать. Эрл аж опешил и отступил на шаг. «Ну, не до такой степени она сильный импат, возразила Берта. «Когда нас держали в тюрьме на Терре 0 сына она нашла далеко не сразу». — При чем тут это? — безнадежно спросил Ид. — Она эмоции с вас всех снимет за полминуты, Бертик. — Понимаю, — кивнула Берта, — но можно же как-то... Черт, и что делать? — Я думаю. Фэб, который до того стоял на некотором отдалении от остальных и что-то прикидывал, вернулся к группе и встал рядом со скрипачом. Как вариант, попробуем маски. — Какие маски? — не понял Эрл. — Эмоциональные слепки. Но совсем не факт, что ее подобным образом удастся обмануть. После сообщения, которое получил Фэб, вечер очень быстро перестал быть томным. Тут же вызвали Эрла и Пола, отца Анатолия, и отправили встречное сообщение таможеннику. Может быть, он тоже сумеет прилететь. Гуляющей четверки все еще не было, но, видимо, скоро они вернутся. Саб за режимом следил едва ли не строже Фэба, так что придут, никуда не денутся. Катастрофа, подвел неутешительный итог Кир. А если попробовать смыться, всем вместе. — Куда? На чем? — спросила Берта в ответ. — Побег — это, считай, признание в том, что мы их сумели обмануть. Забыл, что он сказал? — Условия тут ставим не мы. Их ставят нам, причем довольно жесткие. Если удастся ее обмануть, мы сумеем выиграть хоть какое-то время. Если нет... — Маленькая, не надо, и так все понятно, — остановил ее Ид. — Допустим, хорошо. — Нас четверых можно сунуть к вам в подземелье, Эрл. Если я правильно понимаю, то зона вообще не сканируется. — Верно, — кивнул Эрл. — Отчуждение является пространством, которое гранировано от любого внешнего психовоздействия, в том числе и ментального. Никакой эмпат его увидеть не сумеет. — Уже хорошо. Вопрос в другом. Что делать с вами? — Ид повернулся к Фэбу. Вы же от нее не закроетесь. — Уже сказал. Можно попробовать сделать маски. На внушении, — Фэб задумался. — Допустим, я беру каждого на воздействие. «А сам?» — тут же спросил Кир. «Не знаю. Могу. А не улететь ли мне в монастырь, причем в мужской? В такой, куда ее не пустят, может быть?» Эй, смеешься? Ты думаешь, там еще осталась какая-то совесть, или воспитание не позволит ей тебя оттуда вытащить просто по щелчку пальцев?» — усмехнулся скрипач. «Да даже если что-то и осталось, она не одна припрется. Пошлет мужиков, и Фэп через три минуты и поставит перед ее светлые очи». «Мы не пропустим никого». Отец Анатолий поднял голову и строго глянул на скрипача. «Не отдадим!» «Нет, Толь, еще как отдадите», — возразил Фэб. «Я же сам и выеду, чтобы смертоубийство не допустить. Это не игра, это более чем серьезно, пойми». «А сам себя на воздействие ты взять не сумеешь?» — спросил Пол. «Нет, конечно», — Фэб усмехнулся. «И в случае Джессики я даже насчет масок не стопроцентно уверен». «Боюсь, что маски она тоже уже способна снять, причем за секунды». «И что делать?» – спросила Берта. «Что сможем?» – вздохнул Фэб. «Где этих четверых носит?» – раздраженно спросил он. «Сколько можно шляться?» «Рыжие, давай пробежимся поищем», – предложил Ит. «Действительно, что-то они загулялись в этот раз». Загулявших они нашли обрыва. Оказывается, они решили посмотреть закат, и предложила это, разумеется, Эри, которой никто отказать не сумел. Да и не особенно хотел отказывать. Предусмотрительный САП захватил с собой не только еду, но и пару подстилок, чтобы можно было посидеть с комфортом, поэтому застали Ид и Скрипач всю компанию в весьма живописном виде. Эри свинком из местных ромашек на голове, Лин с бутербродом в одной руке и хворостиной в другой, происхождение и назначение хворостины он так и не объяснил, Пятый без бутерброда, но с чашкой холодного лхуса, и САП, который в момент обнаружения компании складывал из двух бутербродов один, но большой. «Вы, чё так долго?» – спросил запыхавшийся скрипач. «А что, нельзя?» – удивился Сап. был бы можно, если бы... Чёрт, у нас там такое!» – начал скрипач. «Большие проблемы», – внес ясность Ит. «Завтра прилетает Джессика, собственной персоной. Мы с вами уходим к мистикам, а вот что делать остальным, пока непонятно». Пятый замер. «Она жива?» – спросил он через полминуты. «Вы не сказали...» «Слушай, мы пока что сотой части не сказали, равно как и вы», — справедливо заметил Ид. «Нам еще говорить и говорить, как ты можешь догадаться. Но сейчас нужно как-то решить этот вопрос, потому что это все более чем серьезно и опасно». «Ид, это вторая или первая?» — вдруг спросил Лин. «Вторая», — Ит посмотрел на него. «А что?» «Он всегда терял обеих. Сперва находил первую, она по его вине погибала», — ответил Лин. Потом, через какое-то время, он находил вторую, которая была точной копией первой, и она тоже. Но не в этот раз, покачал головой Ит. В этот, поверь, все иначе. Погибнуть он ей больше не позволит. Сказать, что он ее любит, это не сказать ничего. У нас тоже погибали. Пятый поставил чашку с недопитым ухлусом на землю. Правда, в отличие от Барда, наша вина была все-таки косвенной, хотя... Какой косвенный, скривился Лин. Из-за нас все и происходило. Всегда. Как мы понимаем, сейчас вообще всегда. — Так, это все очень интересно, но давайте пойдем домой, — попросил скрипач. — Там народ собрался, решает, что делать. — Да, идем, — кивнул пятый. — Эрисап, нужно собрать вещи. — Хорошо, давайте по порядку. Берта возвела очи горя. — Ид, рыжий, прошу. Первую Джессику обнаружили мы во время отработки задания в мире, которое называется «Анипрея», — начал Ид. Как нам тогда показалось, обнаружили случайно. Уже на тот момент она была сильным эмпатом, в чем мы вскоре убедились на практике. Дальше они какое-то время жили отдельно, потом Ри расстался со своей первой женой и женился на Джессике. Она была его связующей, заметил Лин. В тех инкарнациях, да, мы в курсе, кивнул Ит. В этой она жена. Далее, через весьма продолжительное время, мы оказались в заложниках, и в тот период Джессику убили, скажем, власти. В назидание Ри, который не шел на сотрудничество. «А откуда появилась вторая?» нахмурился Лин. «Прошла воссоздание, так что, по сути, это первая», ответил Ит. «Да нет, именно что вторая», покачал головой пятый. «Интересно». «Что именно тебе интересно?» спросила Берта. «Вторая всегда была сильнее и умнее первой», ответил пятый, по его же собственным словам. «Не только мы искали, он тоже искал». И нашел, пожалуй, побольше нашего. «Кто что искал?» раздраженно спросил Кир. «Мы все искали. Можно сказать, себя», пожал плечами Лин. «Хотели разобраться, ну и кое в чем разобраться все-таки удалось». «Превосходно!» кивнул Кир. «Завтра все разборки и ваши, и наши закончатся. Потому сюда прилетит Джесс, которая, как ты сказал, сильнее и умнее, и мгновенно все поймет». «Фэб, получается, что обмануть ее все-таки невозможно?» Фэб кивнул. Попробуем уйти, ничего другого не остается. У нас где-то двенадцать часов форы. Спасибо Сене, что сумел предупредить. Тихо сказал он. Транспортный отпадает, Уитман тоже. Поэтому сейчас собираемся вещей по минимуму и переводим счет в Тревел. Фэб, подожди, попросила Берта. Успеем? Пятый, ты что-то хотел сказать? Тот кивнул. Вы действительно не сумеете ее обмануть, произнес он. А вот мы можем попробовать. Но только начинать нужно уже сейчас, иначе действительно будет поздно. Ты о чем? Поднял голову Фэб. Эмпаты такого уровня снимают слепок реальности, при этом видя и анализируя все эмоциональные потоки в этом слепке. Пятый задумался. Вы совершенно справедливо предположили, что она снимет и вас тоже, и тут же обнаружит, что никакого горя нет. Что есть ряд новых эмоций, что... Ну, это понятно, она увидит совсем не то, что должна увидеть, и все поймет. Но в наших силах сделать другой слепок, в котором будет ровно то, что она должна увидеть. Причем в этот слепок можно ввести и ваши эмоции тоже, которые будут выглядеть именно так, как нужно. Мало того, они будут действующими. Маска, о которой сказал Фэб, действительно не пройдет проверку. То, что можем сделать мы, гораздо глубже. Пусть проверяет сколько угодно. Сказал самоубийца. севшим голосом произнес Лин. — Ты соображаешь, чем для нас это кончится? А блокировка? — Снимем, потом поставим новую, — пожал плечами Пятый. — Пятый, мы сейчас до дома еле дошли, — напомнил Лин. — Что мы сами сумеем поставить? Ты помнишь, чем такое же в прошлый раз кончилось? Ид со скрипачом с недоумением посмотрели на них. — В какой прошлый раз? — спросил Ид. — У нас, кажется, ничего подобного не было. — С чего ты взял, что мы отдали все? Горько спросил пятый. Было. Им вы, может, и не отдали, а у меня было, вдруг сказала Эри. В тебе я не сомневался, вздохнул Лин. Так что был-то? требовательно спросил скрипач. Это когда вы начали прятаться, да? спросила Эри. Пятый, я же не понимала, что вижу. Вот сейчас, кажется, догадалась. Вы искали тогда людей и место, так? И когда вы общались с. — С тем агентом верно, мы сделали ровно то же самое, чтобы потом место, в котором мы были, нас не выдало, — кивнул пятый. — А потом пришлось отлеживаться, — заметил Лин, — и нам тогда было несколько лучше, чем сейчас. — Ну, лучше это спорно, — покачала головой Эри. — Судя по тому, в каком видимо у вас... — Хватит, — прервал Фэб, — я понял, о чем вы. Кажется, это действительно единственный вариант, но у меня большие сомнения в том, что вы сумеете выдержать. «Сумеем!» – пятый вдруг улыбнулся. Еле заметно, он вообще, как все уже поняли, улыбался редко. «Очень постараемся. Давайте решать, что и как мы делаем». Встречать высокую гостью вызвались строя: Берта, Феб и Кир. Эрис с Сабом от встречи отказались категорически, они улетели в Саприи. Дом, разумеется, пришлось вычистить от и до, потому что одно дело эмоциональный фон, а другое – любые следы присутствия на физическом уровне – которые, разумеется, обнаружит техника слежения. Да, совсем не факт, что в этот раз их будут проверять подобным образом, но... Чем черт не шутит? Фэб не по разу после глобальной очистки запускал анализаторы и не успокоился, пока не увидел четкую картинку, которую хотел увидеть. Эри, Берта, Сап, Кир, он сам и Шилд. И пара дохлых мышей в подвале для завершения картины. Мышей Фэб, поразмыслив, оставил. Символично. Против ожидания Джессика почему-то прилетела не на ветре, а на другом корабле. Сеня успел сбросить информацию о том, что через портал Ойтмана, разумеется, новый, прошла круизная яхта, по всей видимости, недавней постройки. Название яхты он сказать не успел, впрочем, это ни для кого значения не имело. Когда яхта встала на орбиту, на связь почему-то с Бертой вышла сама Джессика и сообщила, что хочет посадить свой модуль поближе к их старому дому. Берта в ответ пожала плечами и сказала, что хоть на крышу им все равно. «Хорошо», — ответила Джессика. «Через полчаса буду». И отключилась. «Планету решила посмотреть, по всей видимости», — заметил Фэб. «Ну-ну, пусть смотрит». «Странно, что она сказала «я», а не «мы», — задумчиво проговорила Берта. «Что-то тут не то». «Вполне себе то», — ответил ей Кир. «Почему бы и нет?» «Она без охраны прилетела?» — Берта приподняла брови. «Ты сам в это веришь?» «Могла какую-нибудь защиту поставить, черт ее знает», – пожал плечами Фэб. «Или, что более вероятно, считает нас неспособными причинить ей вред». «Правильно считает», – вздохнул Кир. «Я б ее и пальцем не тронул, если честно». «Почему?» – спросила Берта. «Брезгую», – скривился Кир. «Достойный мотив», – похвалил Фэб. «А я бы просто не стал. Это ниже моего достоинства». «По сути, это то же самое», – заметила Берта. «Да, ты права», – Фэб улыбнулся. Ну что, делаем соответствующие лица и пошли? «Э, соответствующее это какое? Уточнил Кир, скривил страшную рожу и показал Фэбу язык. Так, сойдет? Сойдет, кивнул Фэб. Только мышцы быстро устанут. Ладно, Кир тряхнул головой. Пошли уже что ли. Посадочный модуль новой яхты был красивый. Он напоминал большую сверкающую каплю воды. Довольно редкая технология и еще более редкая реализация. Сел этот модуль в некотором отдалении от дома, у деревьев, Джессика вышла и не спеша направилась к крыльцу, на котором уже стояли Берта, Кир и Фэб. Стояли и смотрели на нее, изучая и оценивая. Одета Джессика оказалась неожиданно просто. В рабочий комбинезон такие частенько использовали люди из низового персонала на больших кораблях или станциях, и это было странно. Ведь по идее она сейчас могла себе позволить что угодно. Вот даже как... Пытается таким образом уравнять себя и нас, догадалась внезапно Берта. Намеренно упростила максимально внешний вид, вероятно. Очень глупо, с учетом яхты и модуля. Впрочем, подождем. «Привет», – произнесла Джессика, подходя к ним ближе. «Ну, привет», – ответил Кир. «Каким судьбами к нам?» «Я хотел поговорить», – ответила Джессика. «Говори», – разрешил Кир. Окинул ее неприязненным взглядом. «Начинай. Мы вроде бы не мешаем». «Мы можем войти в дом?» – спросила она. «Для чего?» – спросила в ответ Берта. «Впрочем, можем, конечно. Кто бы тебе смел отказать, великая госпожа Джессика Пейльторг?» «Ну зачем ты так?» – с горечью спросила Джессика. «Я ведь не давала повода». «Повод, дорогая, ты мне дала еще на Терри Ноль», – отрезала Берта. Взгляд ее сделался нехорошим настолько, что Джессика невольно сделала шаг назад. И «Я много лет старалась выкинуть этот повод из головы». Но сейчас, как видишь, все встало на свои места. Проходи. Мужчины, дайте дорогу даме. В гостиной Джессика покорно села в предложенное кресло и уставилась в пол. Но Берта видела, что ей очень хочется оглянуться, осмотреться. Что, старые чувства проснулись? Вспомнила, как мы всей семьей строили этот дом, как в этой самой гостиной делал первый шаг твой первый сын? Неужели больно? Быть того не может. Или может, но что-то подсказывает, что приступ сентиментальности – это ненадолго. Давай, делай, что тебе велено делать. Кир сел напротив. Берта тоже. Лишь Фэб остался стоять. Иначе как докладывать будешь? Он не знает, что я здесь, – покачала головой Джессика. Я сама по себе. То есть я прилетела сама. И для чего же? Удивилась Берта. Ностальгия одолела? Тебя? Прости, но я не верю. Твое право, – кивнула Джессика. Я прилетел, чтобы поговорить. — Еще добавь попросить прощения, — съязвил Кир. — Твой ебарь уже за этим прилетал. — Кир, заткнись, — рявкнул Фэб. — Хватит уже, довольно. — Я сам разберусь, когда будет довольно. Кир треснул рукой по низкому столику с такой силой, что по столешнице побежала трещина. — Можно хотя бы без мата? — на тон ниже спросил Фэб. — Ладно, — Кир глубоко вздохнул. — Можно. — Спасибо. «Джессика, мы хотели бы знать, для чего ты решила здесь появиться», — спокойно произнес Фэб. «Просить прощения бесполезно, поэтому я бы хотела объяснить». Джессика подняла глаза и с надеждой посмотрела на Феба. «Хотя бы часть». «Но, кажется, я зря это затеяла. Вы не будете слушать». «Ну, почему же?» — пожал плечами Кир. «Попробуем». Он не хотел никого убивать. Джессика покачала головой. «Он до последнего момента пытался...» Вы же не знаете, что на самом деле происходило, пока они были у нас? Да, мы не знаем, что на самом деле происходило, кивнул Фэб. Мы знаем только, что была организована масштабная операция для поимки, а потом были полтора года на аппаратах, потому что в процессе поимки что-то пошло не так. А потом был, если я правильно понял, ционит, чтобы быстро и наверняка. Что еще мы должны знать? Фэб, ты же был на берегу, беззвучно произнесла Джессика. Ты... Должен понять. И ты, Кир, тоже. Здесь происходило одно, там другое. Во как! Мысленно восхитился Фэп, А вот это что-то новенькое. Берег — это посмертие, он пожал плечами. Ну да, там была ты, Кир, я. И что с того? Это не само посмертие, его преддверие, возразила Джессика. Чтобы ты знал, дальше по смерти они не ушли. Все полтора года они жили там, а он... Он старался сделать так, чтобы они могли вернуться, и лишь когда там произошло то, что произошло, он прекратил мучение физических тел здесь, чтобы они обрели покой окончательно. Берта почувствовала, что нее стремительно темнеет в глазах, и если бы Фэп вовремя не схватил ее за плечо, она бы обязательно кинулась в тот момент на Джессику. И та не досчиталась бы не только волос, но и, пожалуй, глаза или зуба. И плевать Берти было в тот момент, что оба мужа на самом деле были живы. Живы-то живы, а вот убить все равно почему-то очень хочется. «А ты откуда можешь это знать?» – с издевкой спросил Кир. Берта коротко глянула на него, тот чуть опустил ресницы. «Интересно, она признается в том, что сделала с мотыльками или нет?» «Ри бывает на берегу», – Джессика вздохнула. «Правда, для того, чтобы это стало возможным, нам пришлось пожертвовать многим». Фэб прищурился. «В смысле пожертвовать многим?» – спросил он. «Руки и ноги у тебя и у него целые, насколько я вижу. Что ты имеешь в виду?» «Проход для него открывают Бриты тринадцатый». Плечи Джессики дернулись. Им для этого пришлось переехать на берег. «Что?» У Берты в этот момент получилось удивление очень натурально. «Зал встает и скандирует. Оскара, Оскара!» – подумала она. к я умею, оказывается. Даже и не думала, что так могу». «Переехать на берег, это, получается, ты убила мотыльков?» Кир, кажется, в этот момент тоже шел, если не на Оскара, то на золотую ветвь уж точно. «Ты охренела, мразь!» «Не убила, они, они заморожены в криогенных установках, их можно вернуть!» Джессика, наконец, не выдержала. «Я никого не убила, не надо так говорить! Когда он закончит там работу, я верну их тут же!» «Господи, да она сама себе врет, поняла Берта. Она сама себя в этом убедила!» «Ой-ой-ой!» «Спокойнее», — попросил Фэб. «Не надо так кричать. Ты противоречишь сейчас сама себе. Если их можно вернуть, то о какой жертве ты говорила минуты раньше?» Джессика открыла рот, чтобы что-то сказать, но, кажется, не сумела. «Значит, на вашей совести еще пара жизней», — констатировал Кир. «Красиво работаете. На очереди, видимо, мы. Наших убили, избавили от мучений, по твоим словам. Мотыльков убили». Может, просветишь, кто идет по плану следующий? Ну, чтобы мы могли хотя бы немного подготовиться заранее. А то знаешь, когда спонтанно, столько хлопот лишних получается, не передать. Стоп. Берта подняла руки, призывая к молчанию. Еще раз. Для чего ты сейчас прилетела? Покаяться? Ты можешь объяснить? Джессика сидела напротив и беззвучно плакала. Красивая, очень красивая женщина в несуразном комбинезоне с залитым слезами лицом. Вы не понимаете. Наконец проговорила она. «Я не хотела, но я люблю его, и я, я не могу без него, не смогу!» «Мы-то тут при чем теперь?» – с упреком спросил Кир. «Тебе сейчас Берта задала конкретный вопрос. Для чего ты здесь в данный момент находишься? Ты прилетела поредать в гостиной? О чем, позволю знать? О невинно убийенных, которых еще больше, чем мы считали? Не верю, если честно. О том, что твой благоверный двинулся?» «Для этого не нужно было лететь, рыдала Буся дома или где вы там сейчас? Заврать шмотки?» «Извини, я спалил с горяча. могу возместить деньгами». «Я хотел попробовать объяснить вам то, что вы не знаете». Джессика, наконец, справилась со слезами, провела по глазам ладонью. Он не свихнулся, не надо так говорить. Он начал открывать архив и обнаружил скрытые разделы, из которых он узнал, что на самом деле инкарнации пары всегда вступали на каком-то этапе в конфронтацию с ним». И в результате погибали все, и он, и они. Интересная интерпретация пронеслось в голове у Берты. А у нас с точностью да наоборот. Он каждый раз хотел спасти и спасти меня, Джессика вздохнула. Но каждый раз вмешивались они. «Я таких щиток не помню», — покачала головой Берта. «Ариан не мог спасти Джессику или Ирику из-за экипажей Сэфис? Что за бред? Такого и близко не было, да и быть не могло». — Ты не можешь помнить, потому что они находились в закрытом архиве у Ариана, — пояснила Джессика. — Ненарочно, не подумай. Они это делали ненарочно, до определенного времени. Когда Ри смотрел это все, он в какой-то момент понял, что дальше речь уже идет не только о Джессике, той, что была тогда там. Там было нечто иное. — И что же? — максимально спокойно спросил Фэб. — Закономерности. и события, призванные затормозить какой-то очень большой процесс. Но эти закономерности сводились к тому, что события приобретали другую окраску и становились... «Меньше, незначительные, продолжила Джессика. «Очень много разных факторов, тысячи, десятки тысяч, которые всегда формировали одну и ту же картинку». «В чем смысл этой картинки?» — прищурилась Берта. В том, что Барт, будь он свободен, сумел бы вмешаться в мировые процессы и в результате изменить всю Вселенную. К лучшему. Но на его пути всегда вставали эти двое. Которые были друзья, они не враждовали никогда. Но эти друзья, они не позволяли ему... Это ахинея, неприязнь, она произнес Кир. Как и когда наши мешали Ри? В чем? Чем? Они всю жизнь проработали, считай, на него. То есть ты говоришь, что он убил ребят на основании своих домыслов, взятых из старых щиток? Джессика отрицательно покачала головой. — Нет, — ответила она, — пожалуй, стоит сказать. Мы вернули Ариана. Он жив, находится с нами. Так что информацию мы теперь берем не из старых щиток, а непосредственно у того, кто участвовал в событиях. — Берта, ты знала о том, что... что они тоже хотели вернуть экипаж? — Откуда бы я подобное могла знать? — прищурилась Берта. — Не лги. А Терри, конечно же. Ведь именно это было ее целью. К счастью, это не удалось. Потому что, если бы удалось, ты не представляешь себе последствия. Никто не представляет. У меня глава округом идет, Кирка шлянул. Ну, допустим, Эри нам про такое действительно говорила, но... Это теория чистой воды, которая никогда бы не сумела стать практикой. Да, они проходили фрактал, было... Но когда Ари их отловил, этот процесс был прерван, и... Вот именно, кивнула Джессика. Он именно этого и хотел. Прервать, остановить этот процесс. «Я не могу понять, что могло произойти», — произнес Фэб. «Джессика, можно простыми словами объяснить нам, недалеким, что именно могло бы произойти, если бы...» «Это произошло, прости за тавтологию». «Их много, никому не обращаясь», — вдруг произнесла Джессика. «Нас много. Мы стали миллионами. Если бы только миллионами. Всегда были две силы, организующие и дезорганизующие». которые в незапамятные времена договорились, что, пойди, что-то не так остановят и помогут друг другу. Они не враждовали никогда, они сосуществовали до определенного момента, но потом случилось так, что одна из них стала брать верх и поняла, что пришло ее время и что мир изменился. Вторая часть, предпоследняя ступень стала не нужна. Звучит, как начало сказки для подростков, заметил Кир. «Теперь надо конкретику. Эльфы, феи, гоблины, дракон в можно, и черного властелина на троне, пожалуйста. Ну и белого в противовес. Что я забыл?» «Эпическую битву», — подсказала Берта. «Не, эпическая битва обычно в конце», — помотал головой Кир. «А, точно. Надо храброго героя, который потом прорвется в белые властелины. Хотя, погодите-ка, он как раз уже есть. Собственно, теперь исключительно он и есть, враги повержены». Вот только принцесса за каким-то чертом приперлась к приспешникам почившего черного властелина и треплет им нервы. «Джессика, это очень познавательно, спасибо». Берта дернула плечом. «Но мы это уже слышали от Феба, который общался с твоим мужем. Я же лично слышал от него расширенную версию, которая была о божественном происхождении. Так что не нужно повторяться. Давай лучше по делу. Первое. Он тебя подослал, чтобы ты просканировала мир, вероятно, или нас». Мы сидим тут, мы к твоим услугам. Второе. Сказки нас больше не интересуют, извини. Поэтому оставь их при себе. Третье. Ты хотела что-то еще? Только не демагогию, а по делу. Меня никто не подсылал. Безнадежно вздохнула Джессика. Но Фэп ее перебил. Даже если никто не подсылал, он в любом случае поймет, где ты была и потребует отчет. У тебя есть анализатор? Ты ведь должна проверить дом, так? Джессика пожала плечами. Зачем мне это? Спросила она. Проверять дом? «Можно. Я схожу в свою комнату». «Ну, сходи», — Берта встала. «Там блокировка. Я поднимусь с тобой и открою». «Здесь родился Ромка», — беззвучно произнесла вдруг Джессика. «Я была так счастлива. Именно здесь, именно в этом доме». «Я так обрадовалась тогда, Фэб, когда ты сказал мне, помнишь, о том, что у меня будет сын? Наш сын». «Помню», — ответил Фэб. «Ну а к чему это теперь, Джессика? Ты хочешь расшевелить сейчас прошлые эмоции? Для чего?» Чтобы сделать больнее? Кому? Себе или мне? Если мне, то больнее уже не будет, поверь. Я открыт, смотри сама. Не хочу. Она отвернулась. Я... Пожалуй, я увидела достаточно. Но ведь я не убивала никого и не желала никому зла. Да, ты не убивала, — подтвердила Берта. Ты, как и в тот раз, стояла и смотрела, как убивают другие. И ничего не предприняла. потому что в твоем случае любовь оказывается уже в который раз сильнее чести и совести. Да, пожалуй, и разума тоже. Но совесть у тебя все-таки есть, потому что ты, совершив подлый поступок, начинаешь хотя бы каяться в нем. Вот поэтому ты и прилетела». «Не только». Джессика вдруг, кажется, решилась. «Если... если он позволит... Фэб, можно я привезу мотыльков сюда? Потом, если он разрешит. Может быть, их еще можно будет спасти?» «Как я могу тебе ответить, можно или нельзя, если я даже не знаю, что вы с ними сотворили?» — неприязненно спросил Фэб. «Криогенная заморозка с частичным замещением крови на консервант», — ответила Джессика. «Ясно. Спасти их нельзя. Ты это хотела услышать?» Фэб встал, Кир тоже. «Судя по всему, к вашим местным спецам ты уже обращалась?» Джессика кивнула. И снова беззвучно заплакала. «И при чем тут я? Прости, но я не чудотворец. Я самый обычный военный врач». — пожал плечами Феб. «Иногда гражданский», — напомнил Кир. «Верно. Но суть это не меняет. Ты получил ответ на свой вопрос?» «Тогда можно я привезу их, чтобы похоронить здесь?» Голос Джессики дрогнул. «А почему ты нас об этом спрашиваешь?» — пожал плечами Феб. «Планета большая, хорони на здоровье». Для Феба произнесенная им фраза была верхом цинизма, горького, жестокого цинизма, и сейчас Феб не играл. Он намеренно добивал Джессику, добивал со злостью, с ненавистью, с презрением. Кажется, она это поняла, потому что сказала. Да, верно. На здоровье, действительно. Что ж, твоя месть удалась, Фэб. Но ты прав. и Иного я и не заслужила. В таком случае мы вас покинем. Фэб чуть склонил голову. Ты хотела сходить в свою комнату? Тебя проводит Берта. А нас уж прости. избавит своего общества. Потому что говорить больше не о чем. Он повернулся и вышел из гостиной на улицу. Кир последовал за ним. «Идем», — велела Берта. «Я бы тоже не хотела больше находиться с тобой рядом. Мне от твоего присутствия, прости, тошно». «Я поняла», — кивнула Джессика. «Хорошо, надолго не задержу». В комнате она действительно пробыла совсем немного. Прошла вдоль стены, ведя по ней рукой, постояла у окна, потом заглянула в кладовку, в которой, разумеется, было пусто. Потом попросила открыть ей детскую, но заходить не стала. Просто заглянула с порога, покачала головой, словно вела сама с собой в этот момент какой-то внутренний диалог, и закрыла дверь. «Проводишь?» — спросила она Берту. Та в ответ пожала плечами. Вместе они спустились вниз и медленно пошли в сторону модуля. Никира Кира, ни Феба уже не было видно. «Знаешь, я ведь надеялась», — вдруг сказала Джессика. «Я надеялась, что они его все-таки обманули. Мне казалось, что я прилечу, а тут... тут все живы, но тут пусто». Теперь я это и сама вижу. До последнего момента я не верила. — Не верила во что? — жестко спросила Берта. — В то, что Цанит убивает за две минуты? Или во что-то еще столь же нелепое? Или ты верила, что кто-то при твоем появлении выскочит из кустов и скажет, что это все была шутка? Ты в своем уме вообще? Даже когда он сказал, что упали оба самолета, я не верила. Продолжила Джессика, словно не слыша Берту. И когда он отдал это распоряжение, тоже. А теперь... «Какие самолеты?» – не поняла Берта. «О чем ты? Что за бред?» «Впрочем, без разницы. Неси любую ахинею мне все равно». «Я могу рассказать», – начала Джессика, но Берта раздраженно махнул рукой. «Ты рассказала уже достаточно. Я не могу больше тебя слушать. Сытый и голодного не разумеет. Тебя не смущает, что он жив, а они нет? Ты полетишь к нему и сможешь обнять его, живого», – горько произнесла Берта. «А я смогу обнять только камень с табличкой. Можешь посмотреть, чтобы уж точно удостовериться?» Она надеялась. «Ты сумасшедшая, Джессика! Ты свихнулась, ты в курсе?» «Хотела бы я свихнуться», — покачала та головой. «Может быть, так стало бы легче». «Легче кому? Тебе?» «Ты думаешь, что только ты в этом мире способна кого-то любить?» — горько спросила Берта. «А я так, как это говорилось, покурить вышла?» «Все, достаточно. С меня хватит». Дальше они шли в молчании, благо, что идти оставалось уже совсем немного. У модуля Джессика остановилась и в последний раз посмотрела на дом, на поляну, на выросшие елки. «Сыни очень красиво цветут», — тихо произнесла вдруг Джессика. «Не волнуйся, я ему не скажу». «Что и кому ты не скажешь?» — нахмурилась Берта. «Цветы». «Что цветы? Высочайшим распоряжением запрещено сажать цветы рядом с домом? Я опять что-то пропустила?» — приподняла брови Берта. «Их всегда Ид сажал», — сказала Джессика. — Я же помню. — Ну да, сажал, — подтвердила Берта с недоумением. — Эти фэп посадил. В память. Я спросила, что, нельзя? — Господи, нет, конечно, я просто... Джессика осеклась. — Извини. — Всегда пожалуйста, — хмыкнула Берта. Джессика вошла в модуль, который тут же начал двигаться вверх и через полминуты растаял в небе. — Всего плохого, — произнесла Берта в пространство. — Сука.